семнадцать. Горько пожалеют, как же, как же, думал отец д р у ж и н расставшись с молодым магом. Тот умчался, словно за ним гналась целая свора псов Хель. Скорее ты уж сам сломаешь себе шею. Составленный отцом д р у ж и н план предусматривал подобное, но с немалым вмешательством самого старого Хрофта. Комментарий Хедина. Сперва не хотел тут ничего добавлять, уж слишком навязчиво пытался Хроф доказать, наверное, самому себе, что молодой Макхедин был его послушной куклой. Он составил план, подумать только, д е л о у него, судя по всему, подходило к моей ночной империи. Разумеется, я занялся ею далеко не сразу же после вынесения приговора Ракоту. Множество всяких событий случилось после. даже моя неуклюжая попытка помириться с Сигерлинн неудачная само собой. Сейчас я понимаю почему. тогда не понимал совсем, злился несознавая. Признать ее превосходство хоть в чем-то нож острый. Больше того, мне тогдашнему злость казалась в чем-то привлекательной, давала выход. Уже тогда пришло твердое, хотя не весть как исполнимое намерение спасти и выручить ракота. Мое молодушее перед советом поколения соднило и ж г л о совесть не успокаивалась. Но, конечно, слова Хрофта з а р о н и л и и другое: убежденность, что с молодыми богами мы вполне можем встать вровень, заставить потесниться, ужаться, избавив поколение от их тяжкой д л а н и Сейчас, когда повествование Бога Одина, хоть и с огромными дырами, вплотную приблизилось к Ночной Империи, придется говорить об этом и мне. Ведь как ни крути, это было крупнейшее моё поражение, если судить формально. Да, гибли ученики, становившиеся великими воинами, но в конце концов мы с ними оказывались против н е о б о р и м о й силы того или иного рода. Мои ученики кидались в атаку и терпели неудачу. Она, как правило, оказывалась фатальной. Об этих моих неудачах старый Хрофт не знал. Я вообще не распространялся насчет своих собственных учеников. Хаген стал первым, о ком я рассказывал подробно. Рассказывал именно потому, что за тысячу лет изгнания мы особенно близко сошлись с бывшим отцом богов. Мы искали пути повелевать народами. не дружиной, н и войском, н и толпой, а именно народами. Истинным м а г а м запрещалось убивать смертных, но от чего-то отнюдь не запрещалось сделать так, чтобы они сами убивали бы друг друга. Чтобы освободить ракота, требовалась огромная работа, великая работа, как сказали бы алхимики, занятая поиском не только способа превратить простые металлы в золото, но и секрета бессмертия. Требовалось найти способ подобраться к нему, открыть сдерживающие его замки, выдержать натиск стражи, наконец выбраться обратно в обитаемые миры, и это все не составило бы и сотой части потребного, потому что самое главное началось бы потом, куда д е л и с ь бы два мятежных мага, если против них не только их собственное поколение, но и все молодые боги. Задача казалась нерешаемой во всяком случае на первый взгляд. Но истинные маги не просто так зовутся великим пределом. Именно им решать кажущееся неразрешимым. Так начинался мой план, зачёркнуто. План я всегда писал с большой буквы. Просто план и всё понятно, о чём идёт речь. Как могут гордые я м е р т с братьями, сестрами смириться с подобной пощечиной, если решат, что это отвечает их интересам, если окажется, что у них нет другого выхода, и если они почему-то решат помиловать нас? Последнее, впрочем, относилось к области совершенно невообразимого. И тут в дело вступали три источника: кипящий котел, источник миров и урд. р а к о т просто и грубо овладел котлом, показав, что это в силах истинного мага. Но при этом он почти неизбежно становится заложником тьмы, хотя повинующийся ему, но негласно и и с п о д в о л ь направляющий его шаги. Значит, мне предстояло обойтись без них. Здесь-то и начинала сказываться разница между повелителем тьмы и познавшим ее же. обходить, а не взламывать, нанести массу отвлекающих ударов и пока противник гадает, какой же из них главный, проскользнуть к цели с горсткой лучших последователей со своим учеником и решить дело одной атакой, в которой пойдут самая лучшая одна дюжина, а не десятки или сотни тысяч. Первым делом стала ночная империя. с к а л и с т ы й островок вдне плавания от залива Видвагар. Кольцо скал, окружившее луга, достаточно обширное, чтобы прокормить немалые стада. Удобное место с гаванью и достаточно крепкое, чтобы стать костью в горле у многократно сильнейших армий. Воевать должен не я сам, воевать должны мои ученики. Ночная империя станет империей людей, но тьма будет сильна в ней. Без тьмы нельзя. К ней тянутся смелые, она влечет бойцов вечной невысказанной тайной. Так думал я тогда. Атар, Ат мой ученик, предводительствовал малой дружиной, высадившейся на пустынные берега. Крутобокие дракары вели за собой низко сидящие баржи, битком набитые невольниками. Аттар не ведал других способов. Да, до Хагена мне тогда было далеко. Не думаю, что тогда я был его достоин. Ночная империя поднималась быстро. Дружина Аттара б ы л и н е о с т а н о в и м ы почти как и д р у ж и н ы Хагена в последствии. Но Аттару я помогал, помогал постоянно. Хаген обходился небольшим отрядом, отбирая лучших из лучших. Отар т брал всех знающих, с какой стороны браться за меч. Хранимого королевства как единого целого тогда не было и в помине. К востоку от Хединсея, в междуречье Хатора и а т о л я правило множество мелких владетелей, прозвавших ы себя звучными, но пустоватыми титулами. Иные владения тянулись на несколько дней пути. Иные хороший всадник проскакал бы от утренней зари до вечерней. Дружина оттара высадилась в устье а т о л я и начался марш к верховьям. Иные замки и городки сдавались сразу, изъявляя покорность и давая своих бойцов в его войско. Иные упорствовали, и тогда оттар не церемонился. Хиденсей нуждался в рабах, нуждался в рабочих руках. И к побережью тянулись длинные караваны невольников. А я, что я? Я тогдашний не обращал на это внимания. Истинные маги не есть добро и не есть зло. Они великий предел, они рыцари добра и света. В мире всегда гремели войны, всегда кто-то расставался с жизнью, всегда кого-то грабили, а кого-то лишали чести. Это закон с у щ е г о думал я тогда. Маги не поставлены, чтобы пасти людские стада. Мы не надзиратели и не учителя. Мы учим лишь своих учеников, чьи зерна, судя б лежат в нашей длани. К тому же передо мной лежала великая, поистине непредставимая цель. На т а к о е еще никто не замахивался, никто не дерзал. Ни один из магов нашего поколения, если не считать Ракота в его и п о с т а с е владыки Тьмы. Не вставал во главе больших людских держав. Никто не с о з и д а л из ничего могущественной империи, где им воздавали бы почести сравнимые с божественными. Так началась наша дорога с аттаром, с моим учеником, о судьбе которого я вспоминать не любил. Конец комментария. Он создавал державу этот нетерпеливый молодой маг, именуя ее ночной империей. Старому Хрофту было все равно, каким окажется ее прозвание. Молодой маг шел именно туда, куда требовалось. Он уже оказывался против всех, против собственного поколения очень хорошо. Его, разумеется, покарают. Выскочек истинные маги не любили, но покарают не так, как Ракота. Тот посигал на богов, а дерзкий Хеден лишь на своих собратьев. Я м е р т конечно, по голове не погладит, но и не раз воплотит как незадачливого повелителя тьмы. И это очень хорошо. Молодой Мак Хедин обретет бесценный опыт, но этого мало. Он навсегда сделается врагом поколению, а именно такой одиночка и требовался. Комментарий Хедина. И вновь задаюсь все тем же вопросом: а почему старый Хрофт а к уверен, что молодой Мак Хедин справится? что не потерпит поражения. Конец комментария. Отец Дружин пристально следил за первыми шагами молодой империи. Каким путем двинется его ученик? Что сделает своим знаменем? И главное, что ответят ему великие силы упорядоченного? Ведь все, что делает м а г один большой вопрос. Древние боги, первые хозяева с у щ е г о не могли позволить себе подобной роскоши. Они обязаны были править, хранить, следить за верностью хода исполинской машины, врученного их заботам мира разных миров, а тут сплошное раздолье. Ученик мага Хедина, воин по имени Атар шел от победы к победе, ломая хребты портовым городам и свободным ярлам. Вольные таны один за другим признавали его верховенство. Дружины умножались с каждым днем. Макхедин не скрывался от простых ратников, напротив, являл себя им в простой одежде, с простым оружием, но в то же время загадочный, таинственный и пугающий. Он никого не убивал, не метал молнии и огнешары, но делал так, что войску всюду и во всем сопутствовала удача, тихое, благоприятное для плавания море. сухие, но не чрезмерно, чтобы безудушливой пыли, дороги, корм для коней и еда для людей. Порой отец дружин следовал за шагающей армией верхом на слепнере, невидимый ни для кого, даже для самого Хедина. Быстро признали власть короля Тара и владыки Хедина Бонды Пахари, поупиравшись один за другим, встали под его стяги заносчивые таны. Мелкие правители земель, что к северу от набиравшей силы торговой бирки, сопротивлялись дольше, а Ярлы с восточных побережий так и вовсе поднялись на истинную войну. Непривычно и неудобно для отца дружин эта позиция. Сторонний наблюдатель, холодный рассудочный судья, оценивающий каждый шаг сторон, словно знаток, ценитель т а в л е й н о й игры, но ничего не поделаешь. За все уплачена страшная цена. Дороги назад нет, и Владыки а с г а р д а не зачем обманывать себя. Осталось лишь убедиться окончательно. Армия х е д е н ц е я шла на восток, и путь ее, как путь всякой армии, отмечали пожары. Мак Хеден гасил их единым мановением руки, вызывая проливной дождь или же просто заставляя пламя умереть безо всяких внешних причин. Воины отара кланялись ему до земли, и ими его произносилось только шепотом, хотя никаких з л о д е й с т в или жутких ритуалов истинный м а г не творил. Но обратиться к нему никто не дерзал, а стоило ему самому задать кому-то вопрос, закаленные р у б а к и отара бледнели, у них подкашивались колени, стучали зубы, а языки начинали заплетаться самым позорным образом. Маг внушал ужас настоящий, продирающий до костей, и сам похоже не понимал его причину, потому что сердился, пытался сам идти навстречу и заговаривать с дружинниками, разумеется, безо всякого успеха. На решающую битву Ярлы выставили внушительное войско, почти вдвое превышающее числом полки оттара. Старый Хрофт видел, как дружины х е д и н о о г о ученика развернулись в боевой порядок, видел, как они замерли в полукольце, ощетинившись копьями и ожидая атаки. Тяжелые щиты и длинные пики удержали бы на расстоянии любого врага, кроме разве что закованных в сталь с г о л о в ы до ног гномов. Мак Хедин в простом коричневом плаще без оружия или доспехов. стоял позади своего воинства, скрестив руки на груди. Атар напротив в роскошных латах с золотой насечкой, в шлеме с высоким белым плюмажем, казалось, должен быть заметен со всех концов бранного поля. Старый Хрофт старался сдерживаться. Эта битва занимала его только с одной единственной точки зрения: насколько молодой Макхедин готов к исполнению задуманного им. Владыкой Асгарда отряды Ярлов двинулись хорошо, мощно, дружно. Старый Хрофт глядел на слитный шаг сотен и сотен бойцов и невольно усмехался в усы. Нет, друзья, нет уже и не будет бит в подобных Боргельдовой никогда не будет. Владыка Асгарда ждал, что сделает его ученик, а истинный Макхедин тоже чего-то ждал. Застыв в гордой позе со скрещенными на груди руками, невольно отца дружин кольнула злость. Чего он рисуется? Перед кем? Дело надо делать. У тебя есть битва, которую надо выиграть. И тогда ночная империя подчинит себе почти всю полуденную часть Восточного Хёрварда, вплотную приблизится к Бирке, заставит считаться с собой з а н о щ и в ы х альвов. А правителям в трех других частях срединного мира придется как следует задуматься, чем встретить эту новую угрозу. Реды воинства Ярлов прошагали уверенным шагом половину поля, и тут небо над их головами внезапно омрачилось. Молодой Макхедин, как уже знал старый Хрофт, предпочитал действенные приемы, что запомнились бы надолго, и сам он был хорош в тем г н о в е н и я Руки вскинуты, голова запрокинута. Кажется, вот-вот сорвется с места и воспарит ввысь. Конечно, делал он это не для себя, для воинов а т т а р а Это им следовало всегда помнить о его силе повсеместно, ежечасно, не сомневаться и побеждать. Тучи мчались со всех краев небосвода, взявшись из ниоткуда, низкие, темно-серые, набрякшие грозой. Никакой ветер не смог бы никогда согнать их так быстро, никакой ураган не смог бы дуть разом со всех сторон. Облака столкнулись над головами ждущих боя армий, и во все стороны х л е т н у л и длинные о г н и с т ы е плети молний. Тишину распороло громом, грохотало так, что старый хров даже поморщился. Хлынул дождь. Нет, даже не дождь, не ливень, нечто большее, настоящий водопад. Серая стена воды, н е з р и н у в ш а я с я с небес, и сквозь эту завесу ничего невозможно разглядеть. Исчезло поле, трава, редкие кусты, исчезла и армия Ярлов. Все утонуло, все скрылось во б р у ш и в ш е й с я сверху воде. Вся луговина мигом обратилась в болото. Лужи сливались, исчезали вершины травы, и где-то там в серой хмари осталось и все войско ярлов. Казалось, люди просто растворились в потоках ливня, исчезли, словно никогда их и не было. Воины о т т а р а переглядывались, остерегаясь однако даже мельком посмотреть на Хедина, а тот все тянул, тянул на себя грозовые тучи. Топил в с е о к р е с т в потоках невиданного ливня, оставляя тем не менее полки своего ученика совершенно сухими. Отец дружин дорого бы дал, чтобы взглянуть на творящееся сейчас за стенами дождя, однако осторожность победила. Не стоило обнаруживать себя по столь незначительному поводу. Кольцо туч медленно сжималось, лила не останавливаясь вода. И казалось, исчез смытый неистовым потоком вообще весь мир. Закаленные воины оттара и те п я т и л и с ь упираясь плечами, из под лобья, глядя на серую завесу. Достаточно! Вдруг громко объявил ученик Хедина и м а г резко взмахнул руками. Непроглядный занавес дождевых струй обрушился на земь. Тучи поспешно помчались прочь. словно разом вспомнив о каких-то своих облачных и очень важных делах, брызнуло веселое и беззаботное солнце, радостно заблестело на поверхности луж, и все воинство отара увидело окружающее их непроходимое болото, настоящую топь, где сейчас мучительно возились, увязнув в размокшей земле по самую грудь все дружинники Ярлов. Завеса тишины рухнула, вопли, крики, проклятия, все смешалось. Стрелки! проревел Отар, вскидывая меч. Лезвие так и вспыхнуло белым пламенем. Воины его отряда заученным движением натянули тетивы, и тут даже старому Хрофту сделалось не по себе. Неужто молодой Макхедин вот так вот, не дрогнув... прикажет своему ученику расстрелять беспомощных у в я з ш и х по грудь в болоте врагов. Да далеко пойдет его подопечный, далеко, как бы н и пришлось придержать. Стрелы сорвались, целая туча в з м ы л а в чистые небеса пронзила синеву, дружно склонила вниз черные оголовки, устремилась к заветной добыче. И разом и с ч е з л а в мгновенно сгустившейся над обреченной армией темной к о л ы ш а щ е й с я з а в е с е Сотни коротких слепящих вспышек и отстрел не осталось ничего, даже дыма. Широко шагая, оттар вышел из строя, закинув на плечо чудовищных размеров двуручный меч, направился прямиком к барахтующимся в грязи врагам. Крот Гальф, предводитель воинства ярлов, весь перемазанный р ы ж е в а т о й глиной, сейчас ничем не отличался от последнего обозника. Атар резко воткнул в землю меч, выпрямился. Ты видишь, какая сила сейчас с нами? Ты видишь, что великий Хедин мог бы в единый миг стереть вас всех с лица земли, но он в своей столь же великой милости предлагает вам жизнь. И не только. Он предлагает вам славу. Он ничего не хочет вас лишать, кроме лишь сомнительной радости выпускать друг другу кишки. Хотите биться ради чести? Врагов будет предостаточно. Но меж д у нами нет различий. Мы одной крови. Нам не нужны эти свары, Хродгальф. Вот тебе моя рука. Встанешь ли ты рядом со мной? Оттар нагнулся в самом деле, протягивая руку, у в я з ш е м у по самую шею воину. Один рывок, и Ярл оказался на свободе. Хочешь далеких походов, хочешь славных битв, великий Хедин даст тебе все это, и никуда не денется ваша свобода. Живите, как жили. Великий Хедин лишь запрещает междуусобицы. Ну как, х р о т г о л ь ф Я знаю, ты отважен, смел и силен, но ты также и мудр. Чем ты можешь нас встретить? Чем, х р о т г а л ь ф Или ты согласен, чтобы все твое воинство полегло бы в этом болоте? х р о т г а л ь ф согласился. Ему просто ничего больше не оставалось делать. Так, без единой капли пролитой крови, ночная империя овладела всем восходным краем восточного х о р в а р д а Молодой маг поистине далеко пойдет, подумал старый Хрофт. Что ж, видно пришло и его время, время отца дружин. с о б ы т и е м следует идти, куда назначил он, а не слепая судьба. Владыка Асгарда решительно поворотил с л й п н е р а Его путь лежал на север, к Лесам. Взращиваемым на прежде безжизненных мёрзлых тундрах милосердной елине. Комментарий Хедина. Все интереснее и интереснее. Конец комментария. Здесь царила весна, которую так и хотелось бы назвать вечной. За пределами Редульсфьоля могли бушевать метели или стоять иссушающий зной, здесь земля парила от ласковых дождей. нежно касавшихся ее плоти. Унылые скалы уже покрыла тонкая сеть вьюнков. Молодые деревца всех видов тянулись к безоблачному небу. Запах свежей травы, множество расцветающих цветов, жужжащие пчелы, п о р х а ю щ и е птицы, т е п л ы н ь Кровь начинала быстрее бежать по жилам, давно забытая осторожно поднималась из глубин памяти. И старый Хрофт аж потряс головой, отгоняя непрошеное. Он здесь не просто так и должен сделать, что нужно, как бы отвратительно это ни казалось. Конечно, она заметила его первой. Богиня, что и говорить, что привелок моим трудам бедного отшельника Хрофта. Речь ее звучит серебряным колокольчиком. Тоненький стан охвачен золотистым пояском. простая л ь н я н а я юбка до земли, расшитая зеленым и желтым узором рубаха, босые ступни не оставляют следов, едва касаясь налитой ж и в о р о д я щ у ю силы земли. велика сила твоя, елини. виски и лоб старого хрофта покрыло потом. нет, уже не отступишь и не убежишь. д е л а й зачем пришел. он тяжело опустился на одно колено. Опутился с и вздрогнул. Теплая мягкая земля даже сквозь грубую ткань его портов старалась передать частичку собственной силы его старым костям. Великая елини, великая можешь отбросить, милый мой хрофт. Рассмеялась она. Ты избегал моих сородичей несчетное множество лет. Что же случилось? Я должен просить помощи. Ты помощи у меня поднялись пшенично-золотые брови. У тебя милостивая. Что ж, говори. Поколебавшись, кивнула она. Речь идет о некоем молодом маге, истинном маге. Имя ему Хеден. Прозвается ы он, познавшим тьму. Ели ни недоумен н о г л я д е л а н а х р о в т а Наверное, тебе нужно идти с этим к моему брату, присветлому Емерту. Он управляется с подобными неурядицами. м о у д е л растущее на земле. Я, нет, милостивая, ты пожалела меня на том поле после битвы. Быть может, ты пожалеешь и неразумного мага, о котором я пекусь. Чем же он провинился? Он созидает империю и м е н у я ее ночной. Он задумал соединить под властью своей весь мир. Все четыре континента Большого Хёрварда дела людские меня не занимают. Сморщил а носик Елини. Мой брат Ямерт, да милостивая, не отступал старый Хрофт. Ты и только ты, ты спасла меня. Спаси теперь и его неразумного. Но как и зачем? Брат твой пресветлый Ямерт пресветлый далось с изрядным трудом. может сильно прогневаться. Маг Хедин использует магию не для познания, но чтобы сколотить великую державу. И кто знает, что он учинит дальше. Меня он увы не слушает. Так вот, если твой державный брат м и л о с т и в а я действительно разгневается, он покарает Хедина. Покарает страшно. Лучше, чтобы замыслы мага были бы расстроены прямо сейчас, пока вина его еще невелика. Богиня задумалась, брови собрались вместе, лоб пересекла пара морщин. Значит, если его остановить сейчас, то моему брату не будет нужды гневаться. Да, милостивая. В свете моей есть одна истинная. Я пошлю к ней. Ступай же, добрый Хрофт, я постараюсь спасти заблудшего. Комментарий Хедина. Я дочитал до этого места и остановился. Нет, удивить меня трудно, особенно делами давних дней, делами, чья боль давно ушла. Когда-то падение Ночной Империи казалось мне самым черным, самым жутким днем моей жизни. Потом я лишь мог посмеяться над собой себялюбцем. Но за все прошедшие века старый Хрофт никогда не упоминал этого своего разговора с Елини и... Конечно, вызов мне послала Сигерлин, но судила потом все поколение, потому что воюя я послал к воронам волю самого совета, приказывавшего мне прекратить б е с ч и н с т в о Войну начала Елини с подачи старого хрофта. Нет, разумеется, все не так просто. Без Мерлина и Ямерта тут обойтись никак не могло. Нет, все гораздо хитрее. И отец Дружин, конечно же, неслучайно включил в свою рукопись этот рассказ и неслучайно вручил мне. Он не хотел об этом говорить вслух, даже он, даже мне, счел, что я большой любитель сложных многоходовых планов, сам пойму, о чем тут речь, сам пойму и запомню на будущее, быть может, не слишком далекое, потому что иначе какой смысл в этих запоздавших на тысячи лет признаниях? Тем более, что отец Дружин мог все это сделать уже давным давно. Я вновь склонился над страницами, уже с новым азартом. Конец комментария. На сей раз был его черед принимать гостей. Она стояла на пороге, и он невольно поклонился. Так смотрела на него та, которую в д ж и б у л и с т а н е он называл светлой. Милосердная е л и н я назвала мне твое имя, старый Хрофт. Не думал, что выбор ее падет на тебя, светлая. Молодая чародейка облачилась сейчас во все черное, мужская одежда, волосы тщательно убраны под черный же бархатный берет. Я вызвалась сама, просто сказала с и г е р л и н Елини провозгласила, что деяния... она запнулась. Мага Хедина прогневали богов. И пока ярость пресветлого Ямерта еще не столь горяча, дело можно уладить. Однако гневается не только Ямерт, гневаются и другие маги из моего поколения. Хедин успел насолить многим. Комментарий Хедина. Едва ли так уж многим, если не считать Стери, а уж Макран просто следовал за ней. Конец комментария. Если они все выступят против него, ему не сдобровать. Чего же ты хочешь от меня, светлая? Помоги мне его спасти, мудрый Хрофт. Ты был дружен с ним, знаешь его силу и слабость. Посоветуй, как одолеть его, но так, чтобы чтобы пали бы только его неправедные труды, но не он сам. Она покраснела. Комментарий Хедина. Это я знаю. Дальше, дальше. Конец комментария. Его самая главная слабость это ты, светлая. Я, я знаю. Она покраснела еще гуще. Однако он не с д а с т с я никогда. Когда ты выступишь против него, он не сможет сражаться, не сможет причинить тебе истинный вред. Ему нужно будет сохранить лицо и гордость, но нанести удар тебе самой он не сможет никогда. Он честен. Не ищи каких-то особых заклятий, секретов или чего-то подобного, светлая. Просто вызови его на поединок. Ночная империя уже велика и обширна. Покачала она головой. Придется сокрушить ее, чтобы у милости, ведь я м е р т а Погибнут невинные. Любой истинный воин желает умереть в бою. Они знают, на что идут, знают, что каждого бойца рано или поздно настигает кончина. В мои времена я принимал смелых в своем зале. Я сейчас все совсем иначе. Перебила его Сигерлинн. и к т о не знает наверняка, куда деваются души павших с д о б л е с т ь ю Царство мертвых в х о р в а р д е живо. Мрачный Йергахор ведет туда караван за караваном. Я не уверена, что х р а б р е ц о в ждет какая-то иная судьба, хотя все может быть. Иные говорят о великом о р л е великом духе, что тоже принимает души умерших, но тогда тем более. Чем раньше ты остановишь ночную империю светлая, тем меньше погибнет невинных. Это просто. Наверное, мудрый Хрофт. Она колебалась. Но неужели ты совсем, совсем ничего не подскажешь мне? Каких заклятий избегать, каким напротив прибегнуть? Чем быстрее мне удастся задуманное, тем меньше невинных, как ты верно заметил, расстанутся с жизнями. Комментарий Хедина. На этом лист обрывается. Старый Хрофт не хотел углубляться в детали, он хотел сказать лишь то, что сказал. Признаться, облегчить душу, как порой говорят люди, нет, конечно же. Передав книгу такой, как она есть, он обращался ко мне, считая, что никак иначе обратиться не может, что любые его слова, сказанные вслух, могут нам повредить, иначе и не истолкуешь. История нашей с и тогдашней войны будет долгой и изрядно скучной. Старый Хрофт сжал события в его изложении. Все отпущенные Ночной и м п е р и и дни получались какими-то совсем уж краткими. А ведь на самом деле мы и впрямь взяли почти весь восточных й о р в а р т высадились в Западном, уверенно продвигались вглубь Северного. Ночная империя впрямь могла захватить весь Мидгард, как называл отец д р у ж и н наш мир. Да, погибло немало. Войны жестоки, а в то время особенно. Однако они гремели и так, а там, куда приходила империя, свары и распри прекращались. Ярлы не грызлись между собой, таны не устраивали взаимных набегов, бонды не сходились д е р е в н я на деревню, споря из-за каких-нибудь заливных лугов. А потом я увидел ворона, ворона, принесшего мне вызов с и г е р л и н Наверное, кое чем старый Хрофт с ней таки поделился, иначе как бы она вообще со мной справилась. Впрочем, нет, что я. Была я обида, до сих пор жива. Так или иначе она тогда оказалась правой. Но вот на тысячелетнее изгнание мое с и г р л и н наверно е все же не рассчитывала. Вмешался Мерлин, больше некому. Дальше в рукописи вновь перерыв и отец Дружин перескакивает к последней битве, последнему сражению за Хеденсей. Конец комментария. с л е й п н е р недвижно висел в воздухе, твердо стояв с е м и восемью ногами на незримой основе. Далеко внизу лежал остров молодого мага Хедина, сейчас со всех сторон окутанный огнём и дымом. Вблизи от острова застыл внушительный флот: длинные ч е р н о к р а с н ы е галеры с целой радугой знамён на мачтах. с и г е р л и н привела с собой немалое войско, но в бой оно не вступало, как и люди Хедина. И дым, и огонь были следствием магического поединка. Самого Хедина отец дружин не видел. Маг засел где-то в глубине собственной крепости, умело отбивая все попытки Сигерлинн пробить брешь в окружающих остров стенах. Долго это бы все равно не продлилось. Старый Хрофт чувствовал силу, отданную под власть Сигерлин, и лишь дивился, что та до сих пор не стерла с лица земли весь обреченный островок вместе с его защитниками. Светлая же не пряталась, ее тоже поддерживали над морем незримые силы. Она не стала облачаться в броню или опоясываться мечом, нет. Лишь длинное белое платье, словно с и г р л и н собралась на бал, да золотой ободок в волосах — самое обычное украшение, совершенно не магическое. Сейчас с и г р л и н настойчиво пробивалась сквозь защиту х е д и н а множеством незримых игл, наравя вогнать их в сочленения каменных стен, разрывая кладку по швам. Кое где ей это уже удалось, но ни одного пролома так, чтобы до земли и куда смогли бы ворваться ее воины, пока не получилось. Старый Хрофт смотрел на кровящую дымом крепость. Нелегко сражаться в одиночку, когда против тебя все твое поколение. В следующий раз, в тот самый, когда должны исполниться все планы и должна свершиться месть... Магу Хедину придется действовать хитрее. Чистой м а г и и недостаточно. Надо идти вниз к смертным колдунам и шаманам, ведьмам и знахаркам. Ко всем, кому дано лишь горчичное зерно сил, но кто способен с ее помощью сдвигать горы. Прости, Хедин, ты ждешь от меня помощи сейчас. Но самое лучшее, что я могу сделать, это ничего не делать, думал старый Хрофт. Коль я вырота, тебе уже не свернуть. Ты уже никогда не сможешь остановиться, отвергнутый всеми, разбитый с о б с т в е н н о й в о з л ю б л е н н о й преданный своим поколениям. Разве что, разве что помочь хоть кому-то из твоих воинов избежать гибели в ловушке окруженного х е д е н с е я рано или поздно с и г р л и н а она настойчива пробьет брешь в твоих бастионах. Может это случиться уже сегодня, может завтра, может через с е д ь м и ц у тогда в дело пойдет собранный ею флот. Я же постараюсь вывести тех, кого смогу. нет больше Асгарда, нет моей в о л г а л ы и я не знаю, куда отправятся души храбро сражавшихся воинов. Нет, пусть живут, пусть живут, и в конце концов стены рухнули. с и г р л и н не мелочилась и не р а з м е н и в а л а с ь Она решила недовольствоваться одним проломом. Она обрушила все и стены, и башни, и донжоны, все рвы, где они были, з а в а л и л о битым и обожженным камнем. Море под скалами вскипело от падающих обломков. Дрогнули весла на множестве галер, черно-красные суда медленно набирали ход со всех сторон, устремляясь к острову. Пришел твой час, отец Дружин. Воины Хедина, однако, не собирались сдаваться. Да и сам м а г похоже, отнюдь не впадал в отчаяние, не заламывал руки и не катался по полу грызя ковер. Не весть откуда взявшиеся ледяные гребни. Вспарывали борта кораблей, начисто сносили им вёсла. Среди волн то и дело начинали бить огненные фонтаны, закручивались огромные воронки. Но х е д и н не мог сам убивать смертных, он мог поражать лишь то, что несло их к его острову. И Сигерлин, конечно, тоже не дремала. Воронки вспенивались, волны с шибались в безумной пляске, водовороты успокаивались. Лишённые весел галеры с проломленными бортами оказывались бок об о к с целыми кораблями, перекидывались крюки и помогавшие удержаться на плаву. Дальнейшее было просто и привычно. Вернулась всегдашняя легкость, тяжесть с души, если не исчезла, то скрылась куда-то на время. Отец дружин криком собрал вокруг себя кулак бывалых воинов. Отбрасывая со своего пути р а з н о м а с т н ы х бойцов Сигерлинн, а б р а н н ы х судя по всему, со всех концов Мидгарда, и пошел на прорыв в гавани, где сбились в кучу уцелевшие при прорыве галеры. Никто не оспорил его право командовать, и лишь когда они очистили уже третий корабль, и старый Хрофт зычно приказал отваливать, воины Хедина уперлись. Куда этот нас? Крикнул кто-то с о к р о в а в л е н н о й палубы: "Братья наши еще бьются, все остальные там, и сам великий Хеден. Веди обратно! Мы это думали, а он оказывается бежать! Вздумал!" Звопил а другой. Они не помышляли о сдаче и хотели биться до конца. Тогда вон туда! Рявкнул отец дружин, не вступая в споры. Его меч указывал на кучку воинов Сигерлин. тащивших по сходням нечто вроде баллисты. Бойцы Хедена ответили дружным ревом, бросившись в схватку. Старый Хрофт остался стоять, где стоял. Он не мог помочь этим людям, они сами выбирали свою судьбу и свою смерть, подобно тому, как множество их далеких предков выбрали смерть на Боргельдовом поле. Я не ошибся в тебе, Мак Хеден. Ты и только ты сумеешь свершить задуманное. Ты и более никто. Откуда она появилась здесь на палубе опустевшей галеры, где не осталось никого живого, старый Хрофт не знал. Но узнал ее сразу, едва та сняла рогатый шлем и тряхнула головой, давая свободно рассыпаться роскошным волосам. Давно не виделись, Гульвейк. Давно, Один. Думаю, нет нужды спрашивать, что ты здесь делаешь. Привела своих учениц попробовать крови. Волчат надо натаскивать, ты же знаешь. Мать выводка всегда учит их охотиться. Мать выводка. Кто ты, Гульвейк? Может, скажешь хоть на этот раз? Ты, п р и н е с ш а я миру неисчислимые бедствия. Едва ли более того, что принесло в мир твое потомство один. Или что еще принесет, если вспомнить Лауэю? Ты знаешь, что с ней? Старый Хрофт одним рывком оказался рядом с матерью ведьм, клинок уперся ей под подбородок. Опусти свою железку. Не дрогнула Гульвейк. Нет, Один, я не всеведущая. Мне не открыта судьба твоего потомства от великанши Лауэи, матери Локи. Я знаю лишь, что она пережила Боргельдову битву. Но раз за все минувшие эпохи ты ничего не узнал о ней или о своем потомстве, значит так нужно. Ты должен оставаться один, отец дружин. Кому должен? – прохрипел старый Хрофт. Самому себе, конечно. Пожала плечами ведьма. Ты не простил самого себя за б о р г е л ь д о в убитву, и потому считаешь себя достойным лишь мрачного одиночества. Этот в о й в ы б о р о д и н не мой, и не спрашивай меня более об этом. Ответа я дать все равно не смогу, просто потому что не знаю. Хорошо. Старательно давя поднимающуюся ненависть, прорычал Владыка Асгарда. Но сказать мне кто ты и откуда надеюсь теперь ты сможешь? Давно нет Асгарда, нет ванов и асов. Давно миром и сущим правят совсем иные силы, а ты все живешь, Гульвейк. Смерть не властна над тобой, время не дерзает коснуться тебя своей дланью. Кто ты? Ты начавшая первую войну в Мидгарде? Она улыбнулась, поправила волосы. За ее спиной грохот сражения медленно уползал вглубь острова. Хрофт бросил взгляд в сторону. Там валялась перевернутая баллиста и изрубленные тела тех, что стаскивали ее с галеры. Воина в х е д и н а видно не было. Ах, Один, Один, милый мой Один, неистовый отец д р у ж и н Хорошо. Мой мастер, мой повелитель, доволен тобой и твоим планом. Твой повелитель. Только и смог выдавить из себя старый Хрофт. Конечно, пожала она плечами. Ты прав, о д и н Кто может избегнуть власти всемогущего времени? Только боги или те, кого оберегают силы равные времени по могуществу. И, как я сказала, твой план сочтен удачным. Тебе и дальше стоит помогать Хедину. Отец Дружин зарычал в бессильной ярости: "Проклятая ведьма!" Неуязвимая, неуничтожимая, бессмертная. Не сердись. Вдруг тихо сказала она, отбрасывая браваду. Так было нужно. Кровь миров должна течь невозбранно. А на пути ее увы слишком часто возникают преграды. Какая еще кровь миров, когда ты явилась в а с г а р д между нами и ванами, потекла кровь уже настоящая, кровь. всегда должна течь один миры рождаются и гибнут вспыхивают и гаснут солнца черные бездны глотают обречённых и они же порождают силу что даёт жизнь прежде пустому и мёртвому войны были и будут и не завидуй моей судьбе древний бог я женщина я хотела любить и быть любимой Я хотела не только искусства ведовства, я хотела мужа, детей, внуков. Все это я получила тогда в древние времена. Твоя родня полегла на поле брани, как и положено, моя же состарилась и умерла, унесенная великой рекой. И никакое мое искусство не способно было спасти их от этой участи. Мой муж, дети, внуки, правнуки. Мне пришлось оставить мой род. Я не могла выдержать и х мольбы о спасении, которого не могла дать. Мой повелитель не облег меня подобной властью. Подумай, Один, каково это стоять над могилой собственного сына, которого ты зачала и выносила, стоять не дряхлой старухой, но такой же молодой и прекрасный, как в день его рождения. стоять, глотая слезы и слышать ненавидящий шепот за спиной. Разве ты не могла меня т ь о б л и к Могла, но держать и н у ю личину все время то же самое, что постоянно таскать на плечах огромный камень. И да, со вторым мужем я проделала именно такое. Поверь, Один, легче не стало. Но мы сейчас говорим о другом. Да, о том, кто послал тебя. а м а с т е р е и повелители, хотя лунный зверь называл т е б я первоначалом. Я отвечу. Знай, Один, что пройдет еще немало лет, прежде чем свершится твоя месть. Но верь, она свершится. Кровь сущего должна течь н е в о з б р а н н о Повторю снова: так нужно для великого круга, для великого движения душ, оживляющего все вокруг. Душ. каких душ, душ умерших, они же отправляются кто куда в царство мертвых, как бы оно ни называлось, для движения душ. терпеливо повторила Гульвейк. А ты думал дело лишь в твоей месте кровником. Нет, один. Бери куда выше. Что же до моего повелителя, он доволен тобой, и мне позволено открыть тебе тайну. Он тот, ч ь и м п о п у щ е н и е м как раз и текут реки магии, чей волей живы урт, источник мира м и и кипящий котел, тот, кто собирает души со всех миров и дарует им новое движение, тот, чей образ великий орел, именно его и почуял лунный зверь. Старый хрофт стоял о с т о л б е н е в Великий орел. Но души никуда не собираются. Прежде я сам пировал с героями в в о л г а л л е а трусы отправлялись в Хель. В том-то и дело, Один. Души собирались у тебя или у Хель, исключаясь из великого потока. К счастью, так обстояло дело не везде, и ты знаешь, что и в твое время иным удавалось вырваться из этой жуткой предопределенности, или в Волгала, или Хель. Разве заслужили невинные дети все кошмары подобного посмертия? О чем ты думал, Один, устанавливая подобный порядок, герои? Только герои достойны, сильные и лучшие. Слабые? Нет. Вампиры бы с тобой согласились, фыркнул Агульвейк. Не, т Один. Области мертвых не должны переполняться. Никакая посмертная кара не может быть вечной. Это противоречит верховной справедливости, равновесию с у щ е г о но я достигла края, дозволенного мне, отец дружин. Моя речь окончена. Она оглянулась. Там в дыму и пламени продолжалась х и д е н ц е й с к а я битва, хотя итог ее был уже давно ясен. Иди, тебе нельзя терять времени, властно сказала Гульвейк. Едва ли суд над Хедином будет особо долг. о Не страшись, ему ничего не угрожает, кроме изгнания, и у него есть ты. А потом у вас будет всего лишь тысяча лет, миг по меркам вечности. Тысяча лет для чего? Чтобы окончательно направить Хедина на тот путь, к о т о р ы м может пройти он и только он. Мак принял бы его и так, но ты был прав, п о д т о л к н у в с о б ы т и я Теперь же просто будь рядом с н и м и п о м о г а й во всем. Не ищи меня. Если мы еще увидимся, то лишь по воле моего повелителя. И она исчезла безо всяких премудростей, вспышек, искр, дыма или там пламени. Просто место, где она только что стояла, вдруг оказалось пустым. Старый Хрофт тяжело вздохнул. Долг его исполнен. Чудовищные силы пришли в движение. И молодой Макхедин, избранный и отмеченный, сделал первый шаг к своему триумфу. Пусть даже он думает, что шаг этот в бездну. Последний комментарий Хедина. Книга окончена. Многое осталось в ней ее страниц, но я, я теперь понимаю старого Хрофта лучше, и я понимаю теперь, почему он не хотел говорить об этом вслух. Слово Бога, пусть и древнего, разносится далеко окрест, даже забейся он в самое глухое подземелье. Что ж, друг мой старый и верный друг, спасибо тебе за откровенность. Мне кажется, я понял твои намерения. И когда настанет час испытания, я раскрою эту рукопись и перечту избранные страницы, дабы укрепиться в терпении и понимании. Спасибо тебе. Бог Один, истинный Бог, прости меня, что мне не удалось полностью вернуть тебе твою божественность, что до сих пор не восстановлен а с г а р д что ты так и не нашел свое потомство и даже не знаешь, не пресеклась ли твоя линия или же длится по сечас. Ты пожертвовал всем и даже честью ради свершения мести. И неудивительно, что третья сила избрала тебя своим орудием. Спасибо тебе, Бог Один. Скоро, совсем скоро нам предстоит битва. Я не знаю, каково окажется твое место в ней. Может быть, впереди, на самом острие нашего удара, или же в совершенно иных сферах, далеких от кровавого поля. Но одно я знаю точно: ты никогда не предашь. меня. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в июле 2023 года в Варктромс студио. Варктромс студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.